Глава восьмая. Девушка нелегкого поведения. На борт морского дьявола мы взошли самыми последними, когда на прибрежный городок уже спустилась темнота с ее сверкающими, словно бриллианты звездами. Времени при этом было всего ничего. На судне даже ужин еще не прошел. Просто закаты здесь были другими. Так сказал Арс, когда я удивилась внезапным переменам. В таверну, в которой мы ночевали прошлой ночью, мы вновь зашли еще при свете дня. чтобы пообедать и чтобы мужчина решил какие-то свои очень важные дела, а вышли уже в темноте. Она лишь изредка разбивалась уличными магическими фонарями, коих я насчитала совсем немного. Местный маркиз на своих горожанах явно экономил. На меня смотрели. Еще до того, как мы вернулись на корабль, я отметила, как на меня смотрели прохожие. в з г л я д ы их были настолько разными, что я то и дело терялась под ними. А потом мне надоело. Вспомнив все уроки, преподаваемые учителем по этикету, я вздернула повыше нос. слегка опустила подбородок и постаралась изменить взгляд, напрямой и пронзительный, вызывающий желание отвернуться, опустить глаза и с м у т и т ь с я И у меня получилось, и пусть урок учителя я усвоила с точностью до наоборот, такое поведение в высшем обществе для юной леди напротив не приветствовалось. Почувствовала я себя в тысячу раз лучше, увереннее, спокойнее и свободнее. При этом смотрели на меня после небольших метаморфоз не меньше, с восхищением, удивлением, любопытством и осуждением. Но воспринимала я эти взгляды уже по-другому. Даже капитан изменения во мне заметил и сказал, что так и нужно. Если ты уверена в себе, то и другие это увидят и подойти испугаются. В своем случае бить лучше на опережение. И первое твое оружие – это взгляд, – сказал он тихо. Стоило нам занять столик в углу уже знакомой таверны. А второе? – спросила я просто для того, чтобы поддержать беседу. Моя шпага, Ари. Второе твое оружие – моя шпага. На этот раз я выдержала его взгляд, от чего-то мне показалось, что это была проверка, и я должна была во что бы то ни стало оставаться спокойной и уверенной в себе, не позволить себя смутить, не спрятать взгляд н е Я смотрела прямо в его глаза, и казалось себе со стороны теми самыми леди из книжек, из-за которых каменные мужские сердца превращались в податливое тесто. Ими восхищались, они знали свою цену, они ощущали себя равными мужчинам, полноправными во всем. Я всегда хотела быть такой. Такой я собиралась стать. Внутри меня все переворачивалось. В желудок, будто провалился кусок льда, или попали тысячи бабочек, что взмахами своих крыльев образовывали ощущение щекотки. В этом взгляде, в темных, чернильно-черных сейчас глазах я словно растворялась. Дыхание стало затрудненным, медленным, но при этом глубоким. Голова закружилась в одночасье. Ваша тарелка и ваша тарелка! Ворвался в это противостояние взглядов веселый голос бардача. Мгновенно вынырнув из странного состояния, будто на вождение, я благодарно улыбнулась хозяину таверны. Заказ на этот раз у нас тоже принимал он. То время, пока подавальщица стояла за стойкой и дулась, периодически бросая косые взгляды в нашу сторону. Нетрудно было догадаться, что причиной ее плохого настроения стала я, девушка, которая сопровождала обожаемого ею посетителя. На меня смотрели и в зале таверны, и потом по дороге к берегу, где находился причал. В конце концов чужое внимание перестало доставлять мне неудобства. Забыв о нем, я думала о чем-то своем, о взгляде Арса и о том, что он мог значить. Ведь вот так не смотрят без причины. О его встречах с торговцами и договорах, которые капитан заключал. Ни один из мужчин, что подходили к нам в таверне, подсаживаясь за столик, не спорил с господином Майверсом по части цены, но все неизменно благодарили того за сотрудничество. Его знали в этом городе, его любили в этом городе, его боялись в этом городе. Вывернув в темный проулок, чтобы сократить путь до берега, Арс ничуть не, не убоялся, услышав низкий хриплый голос и фразу: к а ш е л ь к или жизнь". м о ё сердце успело сделать лишь один удар, я даже испугаться не смогла и с шага не сбилась, как перед нами уже вежливо извинились и узкая улица опустела. Капитаном восхищались в этом городе, и что уж стоит, я тоже по отношению к нему испытывала необъятное восхищение. Он словно был принцем из сказки, и я теперь не могла однозначно сказать, что он плохой. Для каждого человека и существа он был своим. Точнее объяснить у меня даже самой себе не получалось. Деревянный т р а п р а с к а ч и в а л с я от каждого нашего шага. Ветер трепал волосы, распущенные и заплетенные в несколько мелких косичек, в которые были вплетены бусины. Море за бортом шумело и плескалось, отражая сияние звезд. Возвращение на корабль принесло с собой только самые теплые чувства. Я была рада тому, что могу вернуться сюда, и даже Паричу со вчерашнего дня успела соскучиться. Но все хорошее быстро схлынуло под неудержимыми волнами реальности. Капитан, ты решил захватить с собой кого-то из заведения госпожи Пожари? Негромко рассмеявшись, поинтересовался Эрни, заприметивший нас. Одному из матросов он как раз помогал перевязывать узлы. Веревки тянулись откуда-то со стороны парусов и крепили к мачте веревочную лестницу. Сделав глубокий вдох, я громко и твердо произнесла: "Я Ари, а я Эрни". Залихватский подмигнул мне интендант, вновь усмехнувшись. Мы уже знакомы, повторила я спокойно, но с нажимом. Я Ари, помощница Рича. К нам прислушивались со всех сторон. Нет, работа на судне шла, как и до нашего возвращения, но было заметно, что движения замедлились, смазались, а удивленные и даже недобрые взгляды скрестились на нашем квартете. На лице э Р не четко проступало неодобрение. Он посмотрел на Арса, я тоже, но капитан промолчал. Только во взгляде его отчетливо отразилось предупреждение, спустившее меня на землю, несмотря на то, что обращено оно было не ко мне. За этот долгий день я уже забыла, как господин а й в е р с умеет смотреть, так что кровь стынет в жилах. Иди, готовь ужин, приказал он, лишь мазнув по мне взором. С верхней палубы я, как и прежде, фактически сбежала, а едва оказалась в камбузе, получила продолжение бала. Заметив меня, Рич вдруг обрадовался. При этом его реакция мне не понравилась больше, чем реакция команды, потому как удивленным морской свин не выглядел, а это означало: наконец-то, как баба выглядишь, а то смотреть было страшно. Сейчас хоть глаз радуется. И где только мешок-то т драный названный рубашкой нашла? Лучше тебе не знать. Тяжко вздохнула я, усевшись поверх закупоренной бочки с свином. р ы б а ц к и й район встал перед глазами так отчетливо, что я невольно потянулась к медальону, что висел на шее. Почему-то представлялось, что сейчас вместо островного графства находится серое пепелище. И давно ты понял. Голос мой был тихим, расстроенным. Я знала, что нельзя рассчитывать на хорошую реакцию. Все замечательно бывает только в сказках. Но все же хотелось, чтобы меня приняли без проблем, чтобы у Арса и за меня не было проблем. Пф! Махнув крылом так, что большая деревянная ложка сама начала размешивать содержимое котла, Кокв с п р х н у л на свою веревку. Так считай с самого начала, когда ты картошку чистить начала. Ручки-то у тебя совсем не мужицкие. Да и капитан наш уверен, неладное заподозрил. Но ну не выгонять же тебя среди вот океанов. Тяжко вздохнув еще раз, я промолчала. В камбузе стоял аромат чуть сладковатой каши и мясной подливы. Рот мгновенно наполнился слюной. На этот раз, наверное, все-таки выгонят, протянула я печально. Команде мое присутствие не понравилось. А ты чего ожидала? Что они тебе цветочки подарят? Рассмеялся Рич, но тут же сжалился надо мной. Ладно тебе, не переживай, они свыкнутся. н а в о т лучше морковь мелким кубиком порежь. Еще готовить что-то будем. Вооружившись ножом, я взяла зависшую прямо в воздухе уже очищенную морковь. Не. Это тебе, чтобы занялась чем полезным, а не глупые мысли по бестолковой голове гоняла. Чего смотришь? За работу д а в а й и ш ь Распустились. Мясная подлива была полностью готова где-то через полчаса. За это время жесткое мясо стало мягким и приятным на вкус, а сама подлива приобрела невероятный аромат от сухих трав, которые Кок щедро добавил в котел. Наверх на палубу мы поднимались, как и всегда, вдвоем. Котлы парили в воздухе сами по себе, чуть впереди, вместе с Ричем. А я несла стопку чистых тарелок. Собственно, именно поэтому повар услышал чужую ругань немного раньше меня. Я же поняла, что члены команды возмущаются, когда уже преодолела половину лестницы. Путь назад теперь смотрелся бы глупо. Все знают, что баба на корабле к б е д е громко заявил кто-то из матросов. Да что вы таки кажете? А толпа н и ч е с а н н ы х у в о л ь н е й к счастью шали? Вы что, с мозгами поссорились? возмущенно фыркнула Рози. Услышав голос свинки, я обрадовалась о том, что на корабле женщина к беде. Я теперь не одна, как-то позабылась. Я вообще о многом забыла. Эти два дня с Арсом почти что один на один произвели на меня особое впечатление, как сказала бы мама, вскружили голову. И вообще вы же нарисовались. Если уж на то пошло, мы с детем с вами уже несколько дней. И щ т о Не потонула ваше корыта не вроку? Последнюю фразу я расслышала еле-еле, и то только потому, что мы с Ричем уже поднялись, а Рози сидела на жердочке прямо у входа в кампус. Другие одно единственное слово, означающее так много, не услышали вовсе. Особо недовольные пираты замолчали, то ли обдумывая сказанное морской свинкой, то ли потому, что увидели нас. В любом случае я выдохнула. Выслушивать их ругань не хотелось совершенно. Я просто не знала, как на нее правильно реагировать. Не драться же мне с ними в конце концов. Эта Розия за словом в карман не лезла и умела давать словесный отпор, а я с учителями совсем не тем занималась на уроках. Меня не готовили к интригам и тайнам королевского дворца. Мне сулили спокойное существование при любящем супруге в кругу детей, а потом и внуков. О древние! Словно у меня за плечами осталась другая жизнь, или будто я наконец проснулась после долгого сна. Моя реальность сейчас была совершенно иной. Зато теперь нам не обязательно до следующей стоянки терпеть. Неприятно рассмеялся матрос, чье лицо от уха до левой брови пересекал глубокий шрам. Чужие грязные слова разрезали только обретенную тишину, вырывая меня из размышлений. Тарелка громко звякнула от а р е л к у а я почти до боли стиснула зубы, ощутив неизведанную до с е л е злость. Пират явно намекал на публичный дом госпожи Пожари. Совсем недавно его посещали некоторые члены команды, судя по тому, что я слышала перед тем, как уйти в город вместе с Арсом. Жгучее желание перевернуть на н а г л е ц а тарелку с кашей и мясной подливой появилось мгновенно. Останавливало ли ш ь т о что после такой выходки я сама, скорее всего, в наказание обойдусь без ужина? Да и потраченных сил и продуктов, честно говоря, было жалко. Не стоил этот мерзавец моих нервов. Рты свои позакрывали и ж и в о за работу, пока без ужина не остались. Тихо, но при этом как-то пронзительно произнес непонятно откуда взявшийся капитан. Так ужин живот уже, недоуменно проговорил о т л и ч и в ш и й с я матрос. Властный голос капитана, словно обнял меня со спины. Ты сегодня ужинаешь в последнюю очередь. Хотелось улыбаться. Улыбка против воли змеей скользнула на мои губы. Я была невероятно благодарна Арсу за то, что он заступился за меня и приструнил матросов, пусть и не сделал им замечаний в открытую. Самое главное, что цель была достигнута, и они осознали, за что расплатились горячим ужином. Те, кто ел последними, всегда получали пищу едва теплой, и это не я так придумала. э т о капитан так наказывал нерадивых пиратов, даже у них имелись определенные правила, нарушать которые не позволялось никому. Но «Ну и чего застыла над тарелкой как извояние? Поторопил меня Кок. Давай быстрее всем жрать уже охота. И действительно, все члены команды уже стягивались к бочкам, которые сегодня заменяли стол. Вооружившись большой деревянной ложкой и половником, я быстро наполняла тарелки, а сама краем глаза наблюдала за морскими свинками. Зеленую грушу в лапах урича я заприметила еще в камбузе, а теперь внимательно следила за тем, как он фрукт передавал Рози, и как рыжая свинка величественно его принимала. Эти двое со стороны выглядели как дуэлянты на поле брани. Кушать п о д д н а фыркнул Кок, словно фокусник достав из под собственного крыла ужин и для себя. Свежий лист капусты захрустел в такт сочной груши, которую Рози предварительно магии е для удобства разрезала на четыре куска. Она еще и платочек себе на махнатую шею повязала, чтобы не измазаться в сладком соке. Если бы в придачу морская свинка вооружилась вилкой и ножом, я бы вообще не удивилась. Для части команды этот поздний ужин заканчивался сном и заслуженным отдыхом, для Арса привычной прогулкой по верхней палубе. Вместе со всеми он ел в е т к а предпочитая в этот момент уязвимости для корабля оставаться на стороже. Я же в этот короткий миг украдкой провожала мужчину внимательным взглядом, потому что для меня вечер только начинался. Меня снова ждали гора грязной посуды, ледяная вода и немытые полы. Впрочем, как и во все последующие дни.